Глава 34. 11 августа, 9 часов утра. Физико-математический лицей номер 366 – одно из немногих учебных заведений, которое готовы открыть свои двери для учеников 1 сентября. На кадрах, сделанных нашей съемочной командой, можно заметить, что строители уже начали реконструкцию коридоров образовательного учреждения. Заново оштукатуренные стены покрыты свежей краской – Закрыты дыры, проделанные сломанными учениками и учителями. Волонтеры убрали все следы Гарри от прошедшего здесь пожара. Директор лицея комментирует такое скорое открытие. Мир пережил долгие пять лет ада, но больше всего пострадали не мы, взрослые, а наши дети, которые не имели возможности прожить свое детство и получить новые знания. Если бы слом продлился еще дольше, то мы получили бы уже целое необразованное поколение — не имеющая понятия о социальных нормах и таких обычных вещах, как математика, литература и физика. Поэтому я решил как можно скорее открыть наш лицей для детей, желающих продолжить обучение. — Владимир Иванович, вы так уверены, что со сломом покончено? Нам до сих пор иногда поступают сообщения о людях, внезапно начавших крушить все вокруг. — Нонсенс! Это никак не связано со сломом. Мы все видели, как погибла Саламандра. И после этого ни один человек в мире не сломался. А те единичные случаи — это лишь домыслы и ложные доносы. Так комментирует директор физико-математического лицея номер 366 события последних трех недель. Напомним вам, что со дня пожара в Санкт-Петербургском Эрмитаже ни один асфалийский отряд официально не зарегистрировал случаев слома. Правда ли время кошмара закончилось, и мы можем начать жить обычной жизнью? открывать детские сады и школы ходить на работу собираться на массовые мероприятия своими мыслями об этом с нашим корреспондентом поделился недавно назначенный в рио мэра санкт петербурга Погожин алексей юрьевич но прежде свежее интервью с героем российской федерации кузнецовым экран телевизора погас прервав журналистку но на больничную палату где звучал репортаж не опустилась вязкая тишина распахнутое настежь окно пропускала в комнату голос улицы. Проезжающие машины, сигналящие друг другу, шум, гуляющие под августовским солнцем толпы и даже музыка. Кто-то вдалеке играл на гитаре «Мое сердце», побуждая прохожих присоединиться к песне. В коридоре пробежали звонко смеющиеся дети, а за ними женщина в халате, громко, громче, чем дети, просившая их не шуметь и остановиться. Дверь в палату захлопнулась, пропуская внутрь вошедшего. Тот вернул пульт от телевизора в карман не по размеру большого халата. — Только не новости, я же просил! — простонал Влад, падая лицом в подушку больничной койки, приглушающий звук голоса. — И как ты вообще включил телевизор? Специально ведь забрал пульт с собой навстречу с врачом. Одним из преимуществ одиночной платной палаты в больнице — Помимо личного телевизора, уборной, кнопки вызова медсестры и, собственно, одной единственной койки, не допускающей соседей, был большой мягкий диван для посетителей. На нем сейчас, вытянув свои длинные ноги, вальяжно развалился Макс, убегая от инспектора метро в старинной мобильной игре на телефоне. В палате витал аромат цветов. Их было десятки, может, даже сотни, если считать самые маленькие по отдельности. Одни стояли в вазах, другие просто лежали на полу, ведь не всем нашлась посуда с водой. В основном мелькали люпины, герань, ромашки, горячавки, пылевые цветы, которые люди сорвали на улице. Цветочные магазины одними из первых закрылись во время слома и сейчас еще не успели открыться новые. Мне было скучно. Не отвлекаясь от экрана, ответил друг. На мою радость, Wi-Fi в твоей золотой клетке хороший, а новенький телевизор поддерживает функцию смарт-ТВ. Мне не пришлось даже прогу новую устанавливать на телефон. В игре маленький хулиган на всей скорости врезался в поезд, и его догнал инспектор с собакой. Разочарованно выругавшись, Макс закрыл приложение и закинул смартфон в карман. Он скинул ноги с дивана и сел лицом к больному. Яркое солнце. пробивающееся в окно, сверкнуло на синих круглых очках, надетых на манер ботка. Жара была в самом разгаре, начало августа, и прогноз погоды уверенно вещал от 29 градусов тепла, но Высоцкий все так же носил свитер, на вязаном рисунке которого был изображен пиксельный динозаврик, бегающий в браузере при потере интернет-соединения. «Ну, что сказал врач, выписывают?» Из-под подушки донеслось нечленораздельное мычание. «Боже, Влад!» Макс пересел на койку и толкнул друга, перекатывая того на бок и открывая его недовольное, успевшее покраснеть лицо. «Повтори для глухих». Я сказал «да, выписывают», но после того, как еще раз возьмут у меня кровь на анализы, они носятся со мной, как с какой-то вип-персоной. Влад негодующий скрестил руки на груди, но не резко, а аккуратно. Сломанные ребра еще давали о себе знать. — Ты и есть вип-персона! — ухмыльнулся Макс, привычно потянувшись к карману джинсов, но тут же, нахмурившись, отдернул руку, с сожалением покачав головой. Движение не укрылось от Влада, и он с удовольствием переключил внимание на другую тему. — Из моей клетки меня скоро выпустят! Театрально подняв к лицу правую руку, Влад взглянул на голое запястье. Примерно через два-три часа. А вот ты, — он перевел печальный взгляд на друга, — теперь на коротком поводке. Алина таки заставила бросить курить. Ха-ха!» Макс откинулся назад на вытянутые руки. «Не угадал, шутник. Это полностью мое решение. И верь, не верь, но Алина тут ни при чем». «Да как же!» Голос Влада едко звенел от недоверия. «Еще скажи, что дома она не наводит свои порядки». В холодильнике уже появились овощи? А твоя коллекция банок от газировки на месте? Или уже улетела на мусорку? Конечно же, в отдельную, специальную для жести, а как не для бумаги или стекла. Эй! Щеки Макса окрасились румянцем, а очки съехали с головы на нос, так что их пришлось возвращать назад, когда он резко выпрямился, будто собираясь встать и бежать. Нет, все не так, Алина не живет у меня. Но глаза выдавали Макса. Голубые, они становились ярче и блестели, когда их хозяин начинал нервничать и волноваться. Краснота с щек перекинулась на уши и шею, не оставляя Владу никаких сомнений. Такая реакция, достойная школьника, насмешила Кузнецова, и он улыбнулся. Но лишь уголками рта. «Макс, я не в тюрьме сижу, а в больнице. И телефон у меня есть, как и глаза на лице». Из кармана, в котором исчез пульт от телевизора, Влад достал смартфон и потряс им перед лицом друга. Несколько дней назад Алина выставляла пост с селфи в до боли знакомом зеркале туалета, где в отражении еще и торчала чашка с двумя зубными щетками, а внизу красовалась подпись «Съехала от мамы во взрослую жизнь». «Все не так», — повторил красный как рак Макс. «Ей некуда было пойти, а жить с мамой она больше не могла». Вот я ей предложил на время перекантоваться у меня, пока не найдет квартиру. Вот и все. В конце он беспомощно всплеснул руками. Но банки-то она не выбросила. Улыбка Влада растянулась еще шире. Нет, — выдохнул Макс, — но перенесла их в гараж. Ей нужно было место, куда поставить свои книги. Болтать о чепухе, не тревожиться ни о чем, никуда не бежать, не прятаться. как давно они вот так разговаривали друг с другом последние спокойные дни до слома были когда они еще учились в школе и разговаривать сейчас будучи взрослыми на отвлеченные не связанные с катастрофой темой казалось сложным но разговор лился о разыгравшемся лете аномально теплым для северной столицы об изменениях в доме макса превращающемся из холостяцкой холодной берлоги в уютное место руками хозяйственной девушки, о больничной рутине и пациентах, так и норовящих заглянуть в палату к Владу и пожать тому руку. Обнимать его строго-настрого запретили. Но что все-таки с сигаретами? Перевел Влад диалог на интересующий его вопрос. Совсем бросил? Или просто вспомнил, что в палате курить нельзя? Макс удивленно вскинул голову. За время беседы он успел развалиться на большой кушетке Влада, отобрав одну из подушек себе под голову. Заглянув в глаза другу, он привстал, опершись на локти. «Ты помнишь мою первую сигарету?» Влад растерянно кивнул, сразу пожалев о вопросе. «Ее дал мне асфалиц, когда я отказывался уходить, пока мне не покажут трупы родителей. Он сказал, что это мне поможет». Макс невесело усмехнулся. «Дрянь редкостная, но легче мне действительно стало». С тех пор я прикуривал каждый раз, когда нервничал или вспоминал родителей. А причин для переживания было немало. Я не дурак. Знаю, что это вредно. Но какой смысл было думать об этом, когда сотни тысяч людей умирали каждый день, а ты рисковал стать одним из них? Подходило время, когда к Владу должны были прийти и взять кровь на последние анализы. Макс полностью сел на диване, чтобы оказаться на одном уровне с другом. Следующие слова могли принести ему боль, но они должны были об этом поговорить. Последнюю же я курил на Дворцовой, пока передо мной разгорался пожар. Это была уже третья сигарета за час. В руках смартфон, как и у всех вокруг. На экране лучший друг сражается с девушкой, в которую он влюблен. Люди шепчутся, боятся отвести взгляд. Они молятся, чтоб ты ее убил. Они желают ей смерти. Все. Макс на секунду остановился, присматриваясь к Владу, продолжать ли ему дальше. Но Кузнецов был спокоен. Он смотрел не на друга, а в окно, задумчиво сцепляя пальцы в замке. Молчание затянулось, и Влад повернулся, без слов попросив продолжить. — Ты весь в крови. Где Алина, я не знаю. Все, что оставалось, это смотреть в экран телефона. И тут вся толпа охнула. Саламандра, которую все так боялись, потеряла равновесие с ножом в груди, упала и скатилась вниз прямо в пожар пылающего внутреннего дворика. Когда толпа взорвалась радостными криками, я застыл, как вкопанный, стоял, пока дотлевший окурок не опалил мою губу. Влад все так же молчал, только кровь отлила от его лица, да побледнели сжавшиеся в крепкий замок пальцы. Он смотрел на друга, но словно не слушал его, вспоминая это событие совсем с другого ракурса. Мимо двери снова шумно пробежало в атака детишек. Значит, уже начали проводить процедуры и скоро сюда придут. Макс подсел ближе к другу. «Это была последняя сигарета. Можешь не верить». Ведь от зависимости так легко не отделаться. Но я больше не хочу курить. Просто нет желания. Нет больше тревоги за сегодняшний день. А пальцы... Он помахал ими в воздухе, словно выуживая никотиновую палочку. Оказалось, сложнее отучить от пагубной привычки. Влад не отвечал, продолжая смотреть вперед пустым взглядом. В коридоре послышалось дребезжание тележки, остановившейся неподалеку. «Влад, Макс наклонился и положил ему на плечо руку. «Мы ведь еще друзья?» Наконец Кузнецов встрепенулся и осознанно заглянул в глаза Высоцкому. «Конечно. С чего бы нам перестать ими быть?» Он даже попытался изобразить улыбку. «Безуспешно». Макс еще сильнее сжал плечо друга, не давая ему уйти от следующего вопроса. «Тогда ответь мне честно. Как ты?» «Хорошо», — не задумываясь, ответил Влад. Он смотрел прямо в глаза Макса, не увиливая, не отводя взгляд. Казалось бы, правдивый и искренний ответ, но слишком уж быстрый и заученный. Высоцкий это понимал, а потому не поверил. Не желая расстраивать друга дальше, он отступил, отпуская плечи и отодвигаясь назад. «Просто знаю, Влад». то когда ты будешь готов поговорить со мной о произошедшем, я всегда тебя выслушаю. В этот момент тележка подкатила к палате. В двери легко постучали, и внутрь зашла медсестра, готовая взять кровь Влада на исследование. Макс уже выходил, когда Влад его окликнул. Медсестра недовольно заворчала, она уже натянула жгут на руку, а пациент дернулся, пытаясь из-за ее плеча заглянуть другу в лицо. — Макс, со мной правда все в порядке. Спасибо тебе. Высоцкий кивнул и вышел, оставляя врачей разбираться с героем, спасшим весь мир. 11 августа, 20.00. Вечером людей на улице не убавилось. Казалось, что их стало даже больше. Вместе с заходящим солнцем ушла и жара, зато поднялся ветер, сдувающий затхлый воздух и остужающий нагретый асфальт. Чем темнее становилось небо, тем ярче сверкали улицы Петербурга, все целые фонарные столбы работали, из многих окон лился свет, никто больше не хотел окунаться во тьму ночи. И это сильно мешало Владу смешаться с людьми. Его лицо знал теперь каждый, и каждый хотел поблагодарить его и поздравить, дотронуться и прикоснуться, заговорить и просто молча возриться на героя. Такое внимание могло утомить любого, а Владу и подавно казалось лишним. Однако звание героя влекло за собой не только всеобщее внимание, но и некоторые привилегии, и, решив ими пользоваться, Влад попросил нового мэра вызвать ему машину, которая могла бы незаметно и ненапряжно отвезти его домой. Услуга за услугу, и Алексей Юрьевич взял с Кузнецова слово взамен присутствовать с ним на встрече в эти выходные. Малая плата за спокойный остаток недели. Водитель, правда, оказался тихим, лишь раз обратившись к Владу, чтобы попросить его оставить свой автограф прямо на приборной доске машины. «Это принесет неудачу», — смущенно объяснил он и больше не проронил ни слова до самого конца поездки. Все три недели со дня пожара в Эрмитаже Влад лежал в больнице и только слышал о том, как изменился его город. Проезжая сейчас в затонированной машине, он мог увидеть все своими глазами. Некогда пустынные улицы были полны людей, идущих с фонариками или в блестящей одежде. И многие из них были совсем детьми. Влад с удивлением наблюдал за таким количеством маленьких людей, весело снующих между взрослыми, еще несколько недель назад запрещавшими им выходить из дома. Испуганные животные, кошки и собаки – шарахались от людей, снова захвативших власть над улицами города. Они не понимали, почему эти лысые млекопитающие вышли из своих пещер, нарушая установившийся за пять лет порядок. Разрушенные дома, подсвеченные огнями, больше не казались заброшенными и разбитыми. На многих красовались новые яркие граффити, часто изображавшие улыбающихся людей и природные мотивы. Из окон выглядывали жильцы квартир, наслаждавшиеся вечером. Они включали свет или зажигали свечи, чтобы показать всем — здесь живые люди. На выезде из города Влада встретил устремляющийся ввысь шпиль лахты центра С него сняли транспарант со сфалийским знаком, и ничто не мешало ему сиять в лучах заходящего солнца. Водитель аккуратно объезжал ямы на дорогах, стараясь не приближаться к многочисленным машинам, сновавшим из города и обратно. Делал он это скорее по привычке, чем из острой необходимости, но Влада такое решение устраивало. Дорога укачивала, и Кузнецов слепо смотрел в окно, устало придерживая тяжелые веки. Когда до дома оставалось недолго, Влад внезапно вскинулся и уставился на обочину. Ему показалось, что он увидел бредущего человека. Знакомый силуэт. Спустя сотню метров Влад расслабился. Это были всего лишь огромные пакеты, набитые мусором и бумагой, недавно разбросанными по всей дороге. Макс рассказывал в сообщениях другу, как мэр предложил местным жителям временную подработку, пока те ищут полноценную работу в заново открывшихся магазинах и предприятиях. Людей призвали собирать разбросанный мусор в мешки, а потом оставлять их на обочине, где утром их соберут труповозы. переквалифицировавшиеся в мусоровозы. Крематории теперь выполняли совсем другую функцию, очищая город, а не загрязняя его смогом. К слову, многие из них уже закрылись за ненадобностью. Макс и Алина тоже участвовали в сборе мусора, хоть вдруг и не хотела рассказывать об этом Владу. Но Захарова не применула поделиться фотографией с полевых работ, на которой отлично видно грязного, всего в пыли и лохматого Высоцкого, в смешном желтом комбинезоне, огромных синих калошах и такого же цвета безразмерных резиновых перчатках с отвращением поднимающего с земли чье-то нижнее белье. Влад мог наблюдать за тем, как солнце окончательно скрывается за горизонтом. Оно полностью спряталось к моменту, когда водитель припарковался напротив небольшого одноэтажного дома с множеством пристроек и заросшим садом. Во дворе приютился... Неприметный голубой галчонок. Макс просил друга-механика по возможности устроить любимому автомобилю осмотр. Знал ведь, что работа может отвлечь от грустных мыслей. Улыбнувшись такой заботе, Влад вышел из машины, аккуратно прикрыв за собой дверь. Молчавший всю дорогу водитель открыл окно и высунулся наружу, окликнув Влада. Нехотя Кузнецов обернулся и подошел к мужчине. В его руке была визитка. которую он протянул парню. Влад аккуратно взял ее и вопросительно посмотрел на водителя. «Звоните в любое время дня и ночи. Я приеду к вам так быстро, как только смогу, и отвезу, куда скажете». Водитель поднял руку, не давая Владу возразить. «Это малое, что я могу для вас сделать, и мне будет приятно, если вы воспользуетесь моим предложением». Пожелав напоследок хорошей ночи, водитель развернулся и скрылся в темноте. За городом света было меньше. Все те, кто перебрался из города во время катастрофы, предпочли вернуться обратно, когда опасность ушла. Пустой дом встретил Влада одиночеством и холодом. Даже в самые жаркие дни он умудрялся не прогреваться, а зимой не терять накопленного за день тепла. Бросив свои немногочисленные пожитки на диван, Влад развалился рядом, запрокинув голову. Дорога рядом с домом, несмотря на поздний час, не пустовало. а Влада то и дело доносился шум проезжающих машин. Где-то в глубине дома громко тикали часы. В остальном его окружала угнетающая и вязкая тишина. Телефон в кармане несколько раз вибрировал, пытаясь привлечь внимание хозяина, но на десятый раз тот просто его выключил, желая остаться в одиночестве. Слишком много людей вокруг за последние дни. Слишком много радости и улыбок, слишком много Макса и Алины, которые пытались его растормошить, хотя он старался улыбаться рядом с ними и никак не выказывать своих настоящих чувств. Голову пронзила ноющая боль, и Влад зажмурил глаза, до скрипа стискивая зубы. "Ты как?" вопрос, который Макс, если не задавал вслух, каждый раз спрашивал взглядом. "Хорошо", неизменно отвечал ему Влад или просто улыбался. переводя разговор на безопасную тему. — Хорошо. Влад резким движением смахнул с дивана сумку и пакеты, принесенные из больницы. — Хорошо. Из зажмуренных глаз брызнули слезы, а зубы сжались еще сильнее, повреждая эмаль. С губ сорвался стон боли. — Хорошо. Снова резкое движение, и кулак со всей силы бьется о мягкий диван, не причиняя Владу вреда. ничего нехорошо. Он так долго старался держаться, что, оказавшись, наконец, один не смог сдержать эмоций. Слезы текли по щекам, кулак поднимался и снова с силой опадал вниз, из горла раздавался не то рык, не то рыдание. В тишине темного и холодного дома герой, спасший весь мир от катастрофы, одиноко справлялся со своим горем, оплакивая убийцу. 12 августа 0 часов 15 минут. Проснулся Влад за полночь. На дороге стало тише, но нет-нет слышался одинокий ночной путешественник. Шея Влада затекла, а глаза опухли. Челюсть ужасно свело, ему пришлось пальцами массировать напряженные мышцы. Тогда он заметил, что на правой руке стерлась кожа до крови в том месте, которая чаще всего попадала по мягкой ткани дивана. Ничего не изменилось за время его сна. Влад устало встал. Надо было разобрать сумку и лечь нормально спать в кровать. Завтра он хотел заняться галчонком, а днем по-любому нагрянет Макс так, что Влад должен выглядеть отдохнувшим и свежим, чтобы у друга не возникло вопросов. Отодвинув штору из коричневых бусин, Влад направился в коридор и внезапно для себя замешкался, остановившись напротив комнаты деда и бабушки. Он не заходил туда почти пять лет, ни разу с тех пор, как дедушка погиб в давке, произошедшей на «Газпром-арене» во время футбольного матча еще в первый год слома. Тогда он занавесил всю мебель тканью, надеюсь, позже ею заняться. «Деда, как мне быть?» Дедушка всегда помогал в трудные минуты, словом или делом, поддерживая внука. Он был хоть и строгим, но любящим. Так и сейчас в поисках поддержки Влад толкнул дверь, открывая перед собой покрытое пылью прошлое. Недавно взошедшая луна на безоблачном небе ярко освещала комнату. Все ровно так, как он помнил. Большая деревянная кровать у самого окна, которую дедушка сделал своими руками, на годовщину их с бабушкой свадьбы. Добротный книжный шкаф напротив, который Влад не раз ронял, пытаясь дотянуться до заветных книг на верхних полках. Потрепанная ткань недвижно лежала на мебели, закрывая ее от чужих глаз. Но Влад видел все ярко и четко, будто пять лет назад, когда комната была еще жилой. Непрошенные воспоминания накатились новой силой, и Влад покачнулся, опершись настоявшую рядом покрытую пылью тумбочку. Взглянув на нее, он усмехнулся. Это была одна из немногих вещей, на которую у него не хватило ткани. Эту тумбочку Влад собирался поставить в гараже, очень удобно в ней было хранить инструменты. Уже собираясь уходить, Влад нахмурился и снова взглянул на пыльную поверхность. Пригляделся, прищурился. Но даже в ясную ночь ему не хватило света, и, потянувшись к выключателю, оказавшемуся чуть ниже, чем Влад помнил по памяти пятилетней давности, он включил свет. Секунды понадобились, чтобы глаза привыкли к яркому свету, минуты, чтобы осознать, что он увидел. На пыльной тумбочке аккуратными буквами было выведено одно единственное слово — заставившая сердце Влада пропустить удар. «Анка!» — прочел он шепотом, нежно и тихо, будто не веря своим глазам. «Анка!» — уже громче выкрикнул он, оглядываясь. «Анка!» — Влад выбежал в коридор, осматривая гостиную и проверяя, закрыта ли входная дверь. «Анка!» — распахнув дверь своей комнаты, крикнул он в пустое помещение. «Анка!» — уже тише проговорил он, возвращаясь в комнату к деду. Влад провел пальцем рядом с надписью. Его след был ярче. Имя уже поддернулось новым слоем пыли, не таким плотным. Когда бы ни была сделана эта надпись Анкой или кем-то другим, это произошло не сегодня. Влад выключил свет и тихо затворил за собой дверь, уходя в комнату напротив. Сумки полетели в угол, На стол упала папка с анализами и клиническими рекомендациями. Врач сказал, что хоть его и отпустили домой, реабилитация еще не закончилась. Влад верил на слово. Сейчас ему сложно было понять, болят ли это ребра или разбитое сердце. Плотно зашторенные окна не впускали сюда свет луны, и Влад, упав на стул перед рабочим столом, включил настольную лампу и озарил окружающий беспорядок. Голова устало легла на сложенные впереди руки. Спать расхотелось вовсе, но и слезы больше не текли, отдаваясь в голове болью. Никто его не понимал. Даже Макс, его лучший друг, не понимал, как он может оплакивать Анку. Для всех она была причиной катастрофы, самой катастрофы, той, которая должна умереть, но не для него. Влад снова горестно вздохнул. Он не успел сказать ей главного, того, что чувствует к ней. Но что еще хуже, он убил ее собственными руками. И теперь он единственный, кто страдал, пока остальные праздновали окончание слома. Пройдет время, Влад знал это, боль утихнет, но сейчас он никого не хотел видеть. Единственный человек, который ему сейчас был нужен, погиб по его собственной глупости. «Тук-тук!» Влад скинул голову, резко разогнувшись и тут же скрючившись обратно от боли в потревоженных ребрах. Он не засыпал. Так откуда этот стук? Кузнецов завертел головой в поисках ответа. Спустя время ему начало казаться, что это игра воображения или кровь сильно ударила в голову, но потом снова послышалось «тук-тук!» «Дежавю!» Точно так же он стучал в окно Анкиного дома, неуверенно, не зная, как отреагирует человек за стеклом. Влад тихо встал, прикрывая одной рукой разнывшиеся ребра и стискивая зубы от прилива боли. Аккуратно подошел к окну, прислушиваясь. Тихо. За стеклом не было ни звука. Показалось? Тук-тук. Влад резко отодвинул штору свободной рукой и застыл в попытке сделать вдох, боясь шелохнуться и прогнать появившийся призрак. За окном стояла темная фигура в его шлеме, темном, оставленном там, около гаража, рядом с позабытым на время мотоциклом. Темнота ночи и куртка скрывали фигуру, не давая определить пол пришедшего. Но рука, левая рука, застывшая после удара, Была тонкая и хрупкая, болезненно бледная, в свете неяркой лампочки в комнате Влада. После секундного колебания рука легла ладонью на стекло, открывая парню вид на вторую фалангу указательного пальца, где вдоль свободного края виднелся шрам в виде ползущей ящерки, длинное тело, голова, там шрам немного разошелся, и четыре лапки от швов. Влад открыл окно. Текст читал Александр Карлов. Производство, студия Книгачей. 2024 год.